Глава 14 Джим воевал на своем роботе, считал, что жизнь его удалась и собирался так сражаться до смерти. Ведь это очень здорово. Так будоражит, даже неудачи бодрят. Этого не проходит в школе, и Джим всерьез думал, что настоящая его жизнь после школы только началась. Он ведь еще молодой парень, практически мальчишка, и не все понимает. А между тем в школе проходят много интересных вещей, которые очень нужны людям, кто выбрал скучные мирные профессии. Они никого не убивают, просто ходят на службу или на работу, выполняют свои обязанности и в конечном итоге делают настоящую историю. Яшины, конечно, бандиты и, как любые бандиты, существовать в полном отрыве от общества не могут». Так сложилось, что общество под себя им пришлось создавать самим, из старателей, военных и тыиху вкладываться в инфраструктурные проекты. Ведь без развитой инфраструктуры военная сила Яшиных не просуществовала бы и месяца, а без общества никому не нужна и ничего не значит. Вот для себя любимых и заодно для общества Яшины инфраструктуру целенаправленно развивали. Бандиты занимались своим бандитизмом, для мирных дел привлекли умников и только ставили им задачи, утверждали проекты и следили за целевым расходованием средств. Общество заботу о себе ценило и тоже быстро развивалось. Например, появилось множество строительных артелей, куда охотно принимали молодых и тэху. Парни зарабатывали много долларов и повышали профессионализм, ведь постоянно что-нибудь строилось. В Атаге очень ценили свою мобильность и приобретали джипы, грузовички и микроавтобусы. На самих стройках применялась всякая техника, изготовление стройматериалов требовало все больше сырья и энергии. Это, в свою очередь, стимулировало производство электроэнергии, изготовление горючего, строительство автодорог и выпуск автомобилей. Для расширения предприятия получали долларовые кредиты по низким ставкам. Строительство лишь расширялось и все раскручивалось с еще большим размахом. Вообще, ИТИХу охотно учились управлять автомобилями. Сначала они появились у вождей и верховных шаманов. Далее личные машины завели их вассалы, и вскоре автомобили из роскоши стали обязательным признаком состоятельности. Семьи аборигенов владели минимум одним. Всего-то год прошел, как общение с ИТИХу стало одним из главных проектов Яшинах. Смышленые аборигены оценили новинки и быстро их осваивали. Теперь уже лишь только что переехавшие люди, кто еще в молодости охотился в южных лесах на рыжих обезьян, ошарашенно таращились, как посреди городов из новеньких автомобилей вылезали ИТИХу в джинсе и вальяжно шли в торговые центры тратить доллары. Но никто больше в ИТИХу на улицах не видел ничего необычного, и даже бывшие военные всего через месяц воспринимали их спокойно. Но взбесившиеся силы их, конечно, опасны, только люди иногда тоже слетают с катушек и тоже могут натворить немалых бед. Уж военные об этом очень хорошо знают. Умники Яшиных учитывали уровень развития общества и предлагали новые проекты. Одной из главных задач стало достичь побережья континента и основать поселения в удобных бухтах и заливах. Так, во-первых, получали области, которые хотя бы с одной стороны точно не имели соседей. Этыху еще не продвинулись далеко в покорении океана. Во-вторых, общество получало доступ к морской рыбе и другим морепродуктам. Сведения о географии планеты имелись, заливы выбрали заранее и утрясли все вопросы с Итыху. Племена не видели пока от соседства с морем большой пользы. Джим продолжал воевать, незаметно закончилась зима, и в морских поселениях по уже готовым проектам стали строить пирсы. В Джурвиле и Чипмене на вполне законных основаниях покупались рыболовные корабли, строились судоремонтные заводики. Все они поначалу снабжались мощными батареями. Сразу вместе с пирсами начали строительство охладокомбинатов и консервных заводиков. Параллельно с этим возводились жилые дома и все необходимое для жизни поселков. Поликлиники, больницы, детские сады и школы. К морским поселениям тянули линии электропередач и железные дороги. А то ж авиатранспорт слишком дорогой. Джим на работе сражался, в короткие отпуска отметил свое двадцатилетие, летие да отвез Алису в роддом. На тяжелой равенте беременные женщины вынуждены использовать специальные экзоскелеты. И сами роды проходили тяжелее. Тут без долгого сохранения и медицинской помощи нельзя. А в начале лета замороженные рыбы и морепродукты поступили в торговые сети по разумным ценам. Ну, за доллары, конечно. А «умники» считали это лишь первым этапом, они всячески работали над увеличением вылова и снижением себестоимости. Прежде всего, затеяли переделку купленных кораблей на дизельные двигатели. Корабельную силовую установку, даже если речь о катере, по космосу не возят, слишком она тяжелая. Потому пришлось покупать только лицензии и технологии. Предприятия учились все делать сами. Благо, наработали кое-какой опыт на производстве дизелей для огромных карьерных роботов. Правда, самый большой сухопутный дизель не идет ни в какое сравнение с морскими аппаратами. Но все же зависело от упорства, финансирования и времени. Первого у людей и ты их ухватало своего, а все остальное обеспечили Яшины. Яшины стремились использовать доступное углеводородное топливо повсюду. Это значительно все удешевляло. Прежде всего, начали разработку топлива для космических ракет. Топливо на Равенте стоило почти как чистая вода. Жидкое топливо можно вместо воды залить в ракеты, отпадала потребность в дорогущих микрореакторах и батареях. Особенно долго осваивали двигатели ракет. Развитые миры не располагали дешевым топливом. А в менее развитых вообще об этом еще не думали. В результате многое пришлось придумывать самим. Однако проект имел первоочередное значение, и первые двигатели космических ракет уже сделали. Заодно разрабатывались двигатели крылатых и баллистических ракет средней дальности. Стоимость запуска тяжелых ракет с северных площадок Яшинах снизилась и немного приблизилась к стоимости запуска из космопорта Ликуса или из площадок контрабандистов. На тяжелой и большой Равенте место запуска имело серьезное значение – линейная скорость вращения на ее экваторе – целых 6,5 километров в секунду. Северными площадками пользовались только сами Яшины, они отправляли так свою долю ценных грузов. Другие фирмы пользовались услугами космопорта или торговали с контрабандистами. Яшины все равно получали большинство кредиток с валютной биржи, а ракеты запускали из военных соображений для престижа и нарабатывали технологии. Они только сами запускали спутники и всем демонстрировали, что уже не нуждаются во всяких разных. Однако шло время, закончилось лето. Алиса родила мальчика, назвали в честь папы Джима Паулем. А судоремонтные заводики стали судостроительными, и там заложили небольшие боевые корабли и большие торговые суда. Эти предприятия ведь непрерывно расширялись с момента открытия с дальним прицелом. Джим все время воевал, отряд постоянно участвовал в сражениях бесконечной войны племен, а Яшины на ней богатели и вкладывали средства в свои проекты. Джим на войне гонял на Гоши и стрелял, Алиса занималась политикой, и они оба очень гордились Паулем. Когда мальчик встал на ножки и пошел сам, стали поступать новые корабли и суда. Технологии в будущем значительно ускорили такие процессы. Вскоре бандиты собрали эскадру из боевых кораблей, транспортов и высадились на небольших островах архипелага, что лежал практически на экваторе между двух материков. Островных полудиких Итыху их культурные соплеменники в экзоскелетах организованно истребляли из автоматов и начали устраивать поселки. Их действия поддерживали и прикрывали бандитские боевые корабли. Официальные власти в Ликусе следили за бандитами и прекрасно знали, что Яшины все делают с какой-то целью. Тем более умники концернов хорошо осознавали, что значит появление у Яшиных южного космодрома. Сразу решительно отреагировали, выделили в атаге роботов, которых десантируют с орбиты, а заберут их морские транспорты правительства, на которые срочно ставились артиллерийские автоматы и ракетные установки. Сюда заодно привезут на острова правительственных солдат, вдруг понадобится. Десантироваться с орбиты вообще очень просто, даже на обширную саванну. И в джунглях есть риск застрять между деревьев. А если не попасть в островок, что случится с роботом? Утонет в море и все дела. Капсулы пилотов, конечно, изолированы, псевдомышцы сокращаются от импульсов батарей или микрореакторов, но хватит ли воздуха, пока не предназначенная для такого машина выбирается на берег? Морская вода — не лучшая среда для электрических приборов. И куда тут топать? Дело в штабе казалось простеньким. Какая-то войнушка с пехотой для него выделили не самые сильные атаге. Половину их устаревших роботов потеряли при десантировании. А с другой половиной даже свирепые солдаты и ты их не стали. Удрали на соседние острова или на свои суда. Пилоты роботов глубоко задумались. Лезть в воду откровенно не хочется, будущее туманно. Остается ждать обещанных судов и эвакуации или визита роботов Яшинах. «Самое плохое, если не придет никто никогда». А тем временем моряки на правительственных транспортах предметно увидели все преимущества, что имели в войне специально для нее созданные боевые корабли. Правительство Равенты просто никогда не думало, что они когда-нибудь понадобятся. Даже ее бандиты задумались о них почти что только что. У кораблей Яшиных гораздо мощнее и современнее вся электроника. Мирные системы навигации и обнаружения транспортов ослепили, не входя в зону их действия. На радио поступило единственное предложение сдаваться, для этого нужно просто ответить на такой-то волне. Никто никого уговаривать не собирался, в тупых или упрямых через пять минут из-за горизонта прилетели ракеты. А горящие уже суда добивали морские пушки бандитов. Их корабли бегают намного быстрее, и вообще им все можно, они и так преступники. Половина транспортов согласилась на сдачу в плен, их отконвоировали в морские поселения яшинах. Другую половину потопили, а потом долго собирали на волнах моряков. Они и подумать не могли, что их сюда потопят бандиты и потом помогут спастись из воды. Это какие-то неправильные бандиты. Они ведь просто не могут или не должны этого делать. В штабе умники морализмом не страдали. Когда убедились, что морские их силы разгромлены, по радио открытым текстом приказали пилотам роботов на островах сдаваться хоть кому-нибудь. Роботы все равно потеряны, а за пилотов дешевле отдать выкуп, чем платить по страховкам. Яшина, конечно, приказ перехватили, пленные боевые машины сдавались безоружным людям и своим ходом шли на погрузку на морские суда. Их пилоты тоже считали, что выкуп гораздо лучше страховок. Политики Равенты и служащие в штабе концернов «Умники» осознали, что попытка провалилась. За Яшинами недостаточно внимательно следили и сделали неверные выводы. Требуется привлечь дополнительные силы, отдельное внимание уделить разведке, тщательнее анализировать данные и к следующему разу подготовиться лучше. Без новой попытки никак нельзя, ведь Южный космодром Яшинах — это всему трендец. Их нельзя надолго оставлять на этом направлении в покое. И так получается длительная пауза. Яшины передышку предвидели и все постарались приготовить заранее, чтобы не потерять ни секунды. Строительство наметили грандиозное. Для приема судов подобрали острова с бухточками и строили там пирсы. Энергией строительства должны были обеспечивать плавучие атомные станции. Устанавливали портовое оборудование, возводились склады для тысяч разных товаров и хранилища топлива. Заранее устанавливали мощные станции радиоэлектронной борьбы, размещались ракеты ПВО. На нескольких небольших островах оборудовали стартовые площадки космических ракет. С нового космодрома планировали только запускать ракеты. Шатлы будут садиться на старые полосы, откуда их по железной дороге, а потом судами доставят суда. На островах бандиты не только не собирались строить полосы для шаттлов, там не могли сесть даже транспортные самолеты. Никакие вертолеты с материка просто не дотащат роботов, не хватит энергии. Остаются лишь десант с орбиты, с транспортных самолетов или с морских судов. Совсем от взлетных полос Яшины отказываться не стали. Вдобавок к самолетам вертикального взлета купили несколько проектов классических аппаратов. У них больше радиус, масса полезной нагрузки и они быстрее. Большинство самолетов несли противокорабельные ракеты, вдобавок к тем, что стояли на фрегатах и на береговых установках. А некоторые самолеты несли мощнейшую аппаратуру радиоэлектронной борьбы. Для эффективного воздействия критично важна дистанция до цели. Маневренные и скоростные истребители тут прямо доктор прописал. Официальные власти Равенты в Чипмине и Джурвиле принялись увеличивать судостроительные мощности, заложили несколько фрегатов, Ассамблея на это все выделила финансирование. А покупался металл, крупные детали, механизмы и много чего еще у бандитских фирм за доллары. Кредитки снова все оказались на бирже. А в это время жизнь шла своим чередом. Маленький Пауль заговорил сразу по-английски и на языке «этеиху», -э чем чрезвычайно радовал родителей. Алиса преподавала в училище и занималась политикой в отделе штаба по работе с местными — А Джим, как раньше, возглавлял отряд роботов, только отпуска ему стали давать чаще, и он занимался Алисой. Он раньше гражданских почувствовал, что эта война стала надоедать даже воинственным Итеиху. Они хорошо видели, что на ней зарабатывают только Яшины, собственные амбиции слишком дорого им обходятся. Например, некое племя, вошедшее в местный совет, объявило войну другому племени, которое любые советы на колу вертело. Воюют они себе. Наши побеждают просто потому, что проиграть они никак не могут. Всегда ведь можно купить у Яшиных оружие, на край привлечь самих Яшиных, правда, это очень дорого. Приходится расплачиваться землями, а ради новых земель вся война и затевалась. Противостоят им другие-то их, кто хорошо знают, что сделают с элитами побежденных. То есть верхушки воюют за свои жизнью. Хорошо, что есть добрые люди, что борются с бандитизмом и дают на борьбу доллары, на которые можно купить оружие у бандитов. На край можно пригласить добрых людей на их роботах. Длится война уже несколько лет, с обеих сторон простые и уже не видят между собой большой разницы. У них один язык, все в похожей одежде и обуви, в одинаковых экзоскелетах с одинаковыми тактическими шлемами, автоматами, дронами, и с обеих сторон воюет одна и та же военная техника. И они хорошо знают, что при любом исходе войны для них ничего не изменится, только бы до него дожить. А на войне, чтобы противник меньше стрелял в тебя, надо его или убить, или самому в него стрелять поменьше. При таких настроениях роботы Яшинах воевали с пиратами. Местных оно типа не касается. С каждой стороны, чтобы поднять солдат в атаку, требуется немало усилий или надо просто платить им, как каким-то наемникам. Надо отдать бандитам должное, они свои услуги не навязывали, но дельцы корпорации успокоиться не могли. Бандитизм ведь еще не побежден. Они давали союзным вождям много долларов и закупали для них оружие. На отдельных участках десантировались пиратские ватаги. С пиратскими роботами разбирался отряд Джима или другие отряды Яшинах. Оно это их не волновало. Другую помощь они всю принимали и прозорливо накапливали для укрепления переговорных позиций. Публично отказаться от заявленных принципов вожди никак не могли, хотя кое-что говорилось в полголоса посредникам. Бандиты вовремя уловили тренды и стали миротворцами. Сами, без посредников, вожди племен, не теряя лица, договориться уже не могли. Но и объяснить своим воинам, почему они должны воевать, тоже были не в состоянии. Яшины предлагали простую схему. Племя, не входящее в совет, в него входит, за что становится вассалом своего бывшего врага без выплаты дани. Одни типа побеждали, другие практически ничего не теряли, а Яшины под это дело продвигали свои интересы. Оба племени клянутся иметь дело только с ними, а на всех прочих людей нападать. Быстро такие вопросы не решаются. Велись длинные закулисные переговоры. Дело двигалось неторопливо, вроде незаметно, как растут дети. Смотришь так на пацана, играет ребенок с детьми и Итеиху и с человеческими приятелями, хлопочут над ним нянечки, молодые женщины и Итеиху, рассказывают свои сказки и легенды. Анрас и Паулю пора идти в школу, в первый класс. Пауль пошел в школу по месту жительства, где будет учиться с детками вождей, шаманов, человеческих богатых бизнесменов и деятелей из отдела штаба. Никто специально не подгадывал, просто район такой. Так и деятели межпланетных концернов получали доклады о нехороших процессах у Тыиху. Но ничего не менялось, пока вдруг не заорали исполнители. Контрабандисты просто не могут привлечь солдат Тыиху ни за какие деньги. Вожди, что вот совсем недавно вроде ели с рук, заговорили иначе, а некоторые так и вовсе хомят. С других фронтов доносят о снижении интенсивности боевых действий, даже о перемириях, хотя союзники помощь в виде долларов забирают и требуют еще. А от помощи в виде посылки в атак роботов отказываются. Все равно ж Яшины всех подобьют и заберут пленных пилотов с их покореженными машинами. Местным от этих пиратских роботов никакой пользы, одни неприятности. Роботы яшинок же не обязаны воевать только с пиратами. Достанется и нормальным это иху. И кому оно надо? Вот маленький Пауль пошел в школу, а умники концернов получили сведения о первом мирном договоре между племенами. Негативные процессы обрели новое качество. Если не предпринять решительных шагов, такие договоры появятся новые и будут заключаться чаще. Надо срочно спасать войну. И катализатором послужил первый коммерческий запуск космической ракеты со островной площадки Яшинах. Бандиты поставят такие запуски на потока совершенно разорят контрабандистов. Им уже приходится много тратить на наем пиратских в атак, они становятся тупо неконкурентными. Даже космопорт Ликуса потеряет от 20% до половины оборота. Власти равенты решились на вторую попытку напасть на архипелаг. Они учли промахи предыдущего раза. Но никто не может предсказать, как оно будет, приходится использовать опыт. Опять приготовились к прошлой войне. В этот раз дельцы концернов привлекли самые сильные пиратские ватаги. Роботы, как порядочные, прилетели на шаттлах в космодром Ликуса и прошли на военную базу. К цели отправились на транспортных самолетах, так десант намного точнее. Только транспортные самолеты надо прикрывать своими истребителями, а их не нашлось ни одного. Бандитские самолеты стреляли в транспорт и просто из пушек, им торопиться некуда. Интересно же посмотреть, как оно загорится, развалится, и из него будут вываливаться роботы, люди и всякая другая фигня. Часть транспорта взбили ракеты ПВО, а совсем единицы сумели сбросить десант. Слишком пилоты бандитских истребителей увлекались эстетической стороной профессии. Роботов, которые удалось десантировать, тоже встретили противовоздушные ракеты. По идее, роботы могли с ними справиться, но в этот раз их прилетело слишком много. Ракет же заготовили на отражение полноценного десанта, а тут летит три калеки. Ну и сожгли вместе с парашютами. На землю упали одни обломки. Пилотов-роботов не нашли. Для поддержки и эвакуации к архипелагу ушла эскадра из фрегатов и транспортных судов. Прорыв даже одного вражеского корабля с тяжелыми пушками к стартовым площадкам космических ракет уже грозил большими убытками то есть у врагов Яшинах, еще оставались шансы, потому они отнеслись к делу ответственно. Мериться технологиями с межпланетными концернами бандиты не собирались, никто навстречу врагу не полез. Незачем. Куда-то прорваться можно лишь на высокой скорости, чтобы противостоять ракетным атакам, надо активно маневрировать. Ну, как лошарик. А как прикажете это все делать вблизи островов, где полно неотмеченных рифов и мелей? Корабли избавили скорость, пошли в кельваторе, тогда и полетело. Первыми появились самолеты. Ударили по головным фрегатам средствами радиоэлектронной борьбы, а когда там потухла вся электроника, запустили рои ракет. Далее истребители атаковали с непредсказуемых сторон всеми средствами и сразу удирали из-под огня корабельных ПВО. Самолеты сбивали, пилоты катапультировались, но бандитских бортов не становилось меньше. И постоянно прилетали откуда-то ракеты бандитских фрегатов и береговых батарей. Правительственные фрегаты горели и тонули один за другим, их становилось все меньше. Капитаны последних трех получили по радио предложение сдаваться. Надо ответить на той же волне, в случае отказа или молчания в течение пяти минут, фрегаты будут уничтожены, экипажем никто не даст никаких гарантий. Капитаны не стали искушать судьбу, велели застопорить ход и радировали оздачи на указанной волне. К ним вскоре подошли лоцманские катера и велели идти за ними. Пленные фрегаты пошли за катерами к островам. Основная из кадра транспортов под охраной еще пяти фрегатов шла на удаление от головного отряда. Ей навстречу с секретных позиций в архипелаге вышли бандитские боевые корабли. Предложение сдаваться передали сразу. Почти все капитаны судов и кораблей официальных властей ранее прошли через бандитский плен. Многие побывали в волнах и повтора совершенно не вожделели. Они хорошо знали, что нового предложения не будет. Через пять минут прилетят самолеты и очень много противокорабельных ракет. И вскоре по ним откроют огонь из орудий большого калибра корабли бандитов. Капитаны заявили о сдаче в плен. И вскоре к ним подошли бандитские фрегаты. Плененную эскадру повели на стоянке Яшиных. Это все довольно долго и муторно. Переход, потом заселение в казармы и долгое ожидание выкупа или обмена. Умникам в штабе концернов потребовалось гораздо меньше времени, чтобы понять, что война с бандитами проиграна. У Яшиных появились на экваторе на данный момент неуязвимые стартовые площадки космических ракет. Чтобы их уничтожить, нужны чертовы деньги и время, которые бандиты не дадут, не те, они люди. Война племен Итеиху угасает, и нет смысла ее поддерживать, она все равно уже не спасет даже бизнес контрабандистов. Вложения никогда не принесут отдачи. Штаб тихо само распустился. межпланетные концерны перестали вкладываться в Равенту. Только помощь на борьбу с бандитизмом еще направлялась от ассамблеи в силу каких-то загадочных причин.